«Майкл Бонд. Медвежонок Паддингтон на высоте». Читает актриса Алла Човшик. Глава первая. Паддингтон идет в школу. «Вы хотите отправить Паддингтона в школу?» Миссис Браун судорожно вцепилась в дверной косяк и с испугом посмотрела на школьного инспектора, стоявшего на пороге. «Нет, тут какая-то ошибка, он ведь не...» Тут миссис Браун запнулась, потому что миссис Бёрд пихнула ее локтем в бок. «Ну, а то есть он...» «А позвольте узнать, почему вы хотите отправить его в школу?» Вступила в разговор миссис Бёрд. Инспектор еще раз сверился с документом из толстой папки, которую держал в руках. «Согласно нашим сведениям», — возвестил он, «этот несовершеннолетний медведь проживает по данному адресу уже несколько лет». «Однако у нас нет никаких документов, подтверждающих, что он посещал школу Святого Луки или иное учебное заведение». «Но он вырос в Перу», — пустилось в объяснение миссис Браун. «Тетя люси научила его всему, что знала сама. Правда, потом ей пришлось переселиться в дом для престарелых медведей в Лиме, и вот тут миссис Браун подметила скептическое выражение лица инспектора и мигом смолкла. «Боюсь, что ни тетя Люси, ни дом для престарелых медведей в Лимии не значатся в нашем списке официально одобренных учебных заведений. Заявил инспектор, позволив себе слегка улыбнуться, решительным жестом захлопнул папку. «Не позднее, чем завтра Паддингтон должен явиться на занятия». Грозно отчеканил он. «В противном случае мы вынуждены будем принять соответствующие меры». Миссис Браун долго провожала удаляющуюся фигуру задумчивым взглядом. «Не позднее, чем завтра», — повторила она. «Что же нам делать?» Думаю, остается только одно. Проследить, чтобы он не опоздал к первому уроку. Как всегда, мудро рассудила миссис Берт. «В конце концов, нельзя забывать, при каких обстоятельствах Мишутка появился в нашем доме. Это, конечно, всего лишь вопрос каких-то там бумажек, но с властями лучше вести себя поосторожнее. Если уж Падзингтону завтра идти в школу, — добавила она, — то сидеть сложа руки некогда». Прежде всего, я пришью метку к его синему пальто. То-то горе будет, если оно вдруг потеряется. Миссис Бёрд помедлила у кухонной двери. «Кто ему скажет, вы или я?» «Я скажу», — тяжело вздохнув, вызвалась миссис Браун. Она прекрасно поняла, к чему клонит ее дом правительница С тех самых пор, как Паддингтон появился в их семействе, они все время втайне опасались чего-нибудь подобного, ведь они никуда не сообщили о медвежонке. Именно потому... Миссис Браун было так тяжело рассказывать ему о визите представителя властей. Однако Паддингтон отнесся к неприятной новости на удивление благожелательно и тоже не стал терять время даром. Пока миссис Браун и миссис Берт собирали его вещички, он усердно листал старые учебники Джонатана и Джуди. Потом он до блеска начистил свой чемодан, а вечером по собственному почину принял ванну, что случалось, как известно, исключительно редко когда на следующее утро он предстал перед миссис Бёрд, даже ее орлиный взор не обнаружил в его внешности ни единого огреха. «До сих пор не верится», — вздохнула миссис Браун, провожая медвежонка глазами. «Сразу так тихо стало в доме». Миссис Бёрд хмыкнула. «Тишину надо использовать с толком». Здраво рассудила она. «Мы глазом не успеем моргнуть, как пробьет четыре, он явится обратно». Однако ни от кого не укрылось, что в это утро миссис Бёрд как-то уж слишком долго драила ступеньки у входной двери и прекратила это занятие только после того, как мохнатая фигурка в синем пальчишке окончательно и бесповоротно скрылась из глаз. Падзингтон уже некогда было размышлять. До школы было всего несколько шагов, и вскоре он уже подошел к воротам. Ему навстречу выскочил один из учителей. «Доброе утро!» — поздоровался он с скороговоркой, протягивая руку. «Так это ты, новичок Браун?» «Хомячок Браун?» Удивленно повторил Паддингтон, устремляя на учителя суровый взгляд. «Вовсе я не хомячок. Я медведь, я пришел учиться». Учитель выпустил лапу медвежонка. «Эээ, ну, я об этом и спрашиваю», нервно пояснил он. «Молодец, что пришел в школу вовремя. Занятия у нас начинаются ровно в девять, и с плюшек, которые опаздывают, мы строго наказываем». Услышав, что занятия начинаются с плюшек, Паттингтон облизнулся. «Значит, в школе тоже бывает послезавтрак. Оказывается, совсем уж это не такое плохое место». «Вот здорово!» — вырвалось у него. «Ну и хорошо». С облегчением проговорил учитель. «Мы решили пока отправить тебя в начальную школу в четвертый класс. К мистеру юстосу но чтобы определить уровень твоих зданий, а там посмотрим». Учитель поманил пальцем мальчишку, который стоял неподалеку. «Вот Смит-младший покажет тебе, куда идти». «Это же надо!» запихать тебя к злюке юстасу посочувствовал мальчишка шагая рядом с падингтоном к школьному зданию да не повезло тебе приятель он у в какой строгий зарежет тебя на первый же контрольный после таких ужасов войдя в класс пазингтон первым делом опасливо огляделся класс был просторный и светлый с высокими окнами по одной стороне на стене висела черная доска а перед ней стояло несколько парт были в классе еще какие то штучки однако пазингтон не заметил ничего, чем можно было бы зарезать, с облегчением вздохнул и зашагал вслед за мальчишкой к учительскому столу. В классе уже собралось человек 30 учеников, они тут же обступили медвежонка и наперебой принялись с ним знакомиться. Паддингтон давно сделался своего рода местной знаменитостью, и каждый из тридцати мальчиков хотел, чтобы медвежонок непременно сидел рядом с ним. Не прошло и пяти минут, как по этому поводу завязался отчаянный спор, самый разгар крика и шума дверь внезапно отворилась, и на пороге возникла угловатая фигура в твидовом костюме. — Это еще что такое? — рявкнул учитель. — Живо по местам. Ученики в рассыпную бросились к партам, а учитель поднялся на кафедру и сурово воззрился на них сверху вниз. — Ну что? — угомонялись, наконец. — буркнул он. — Не будет больше воплей. — Я, признаться, уже сыт по горло. Договорить ему не удалось. Паддингтон, который изо всех сил старался показать себя с лучшей стороны и уже некоторое время возился с чем-то под партой, вдруг поднял голову. «Сытый по горло?» — огорченно переспросил он. «А как же после завтрак У меня почти все готово, целых тридцать три штуки». «Целых тридцать три штуки?» — ошарашенно повторил учитель. «Ну да», — подтвердил медвежонок. «По одному на каждого, и еще три на добавку». «По одному и добавку?» У мистера Юстаса был такой вид, будто он внезапно оглох и никак не может разобрать, что ему говорят. «Три чего на добавку?» «Три куска булки с мармеладом», — жизнерадостно пояснил Падингтон и поднял крышку парты. «Я надеюсь, на послезавтрак они сойдут. правда «Плюшек у меня нет, зато я принес батон, уже нарезанный, и целую банку моего любимого мармелада из утененных товаров». «Булка с мармеладом?» Осипшим от ярости голосом повторил учитель. Он спрыгнул с кафедры, напрочь позабыв об уроке, и кинулся к Пазингтоновой партии «Я сейчас же отнесу это директору!» — скричал он. Тут уж настал Пазингтонов черед удивляться. «Все — удивился он. настолько даже мне не съесть!» «Молчать!» — взревел мистер Юстас, потому что по классу пронеслось сдавленное хихиканье. «Я не собирался угощать директора этой гадостью», — пояснил он шумно сопя и сердито глядя на медвежонка. «Я просто намерен ее конфисковать. Булка с мармеладом, подумать только!» Паддингтон так и сел от огорчения. Он никогда не слышал, чтобы булку с мармеладом конфисковывали, и ужасно обиделся. «Ты пришел сюда вовсе не за тем, чтобы учиться мазать булку мармеладом», наставительно проговорил учитель, перетаскивая липкую горку на свой стол. «Ты пришел сюда, чтобы усвоить три-при». «Какие три-при?» — заинтересовался Пазингтон. Возмущение по поводу незаконно отобранной сладкой булки отступило под напором любопытства. «Я...» «Думал, что при бывает только одно?» «Затем ты пришел в школу, чтобы каждый день узнавать что-то новое», назидательно заметил мистер Юстас. «Три при — это правило для учащихся, которое я сам придумал. Вот оно. Образцового ученика отличает примерное поведение, прекрасное воспитание и прилежное отношение к учебе. Итак, начнем с арифметики. Прошу отнестись к ней прилежно». Учитель повернулся к доске и списаны цифрами. «Перед вами очень простая задача», — сказал он. «Я преднамеренно допустил ошибку, но кто первым мне на нее укажет?» Пайзингтону так хотелось быть первым, что он чуть был не свалил с под парту. «Я!» — завопил он, вытягивая лапу чуть не до потолка. «Молодец, Браун», — одобрительно сказал учитель. «Я рад видеть твое усердие, но...» «И каков ответ?» «Прекрасное пишется не через «при», а через «при» выпалил медвежонок. Мистер Юстас уставился на него в изумлении «Я прекрасно знаю, что прекрасное пишется через «пре»,» сказал он с легким раздражением. Роту Пазингтон открылся сам собой. «Так в этом и была ваша ошибка», начал объяснять он. «Вы сами только что сказали «три при», «примерное», «прилежное» и «прекрасное». «Вы сказали, сэр», Хором поддержали Пазингтона одноклассники. Мистер Юстас провел дрожащей рукой по лбу. Ему вдруг показалось, что в классе непривычно жарко. «Может, я так и сказал», — начал он. «Но я совсем не это имел в виду. Ну, то есть я... я...» «Я... помню, как оно пишется», — продолжал убеждать его Пазингтон. «Мне тетя Люси показывала, когда мы с ней занимались. П-Р-Е». «Боюсь...» — устало проговорил учитель. «Я плохо знаком с педагогической методикой твоей тети Люси!» И Паддингтон тут же полез в чемодан. «Давайте я вам покажу ее фотографию, мистер Юстас!» — с готовностью предложил он. «Вот вы с ней познакомитесь. Она сфотографировалась как раз перед тем, как переселиться в дом для престарелых медведей». «Я хотел сказать...» — прервал Паддингтона мистер Юстас что я ничего не знаю о ее педагогических способностях, если у нее таковые имеются. Падзингтон бросил на учителя суровый взгляд. Суровее некуда. Вообще-то он был воспитанным медведем, но если бестактное замечание в свой адрес он еще мог снести, то в адрес тети Люси ни за что. Она, мистер Юстас, всегда пишет без ошибок, ответил он запальчиво. Я часто получаю от нее открытки. Не хочешь это сказать, медведь? Так и подскочил мистер Юстас. «Что я пишу с ошибками?» «Но не всегда, мистер Юстас», — утешил его Пазингтон. «Вы знаете, как пишутся два слова из трех. Это не так уж и плохо». Мистер Юстас еще раз нервно провел ладонью по лбу, а по классу снова прошелестело сдавленное хихиканье. Обычно грозному мистеру Юстасу без всякого труда удавалось поддерживать на уроках дисциплину, но в это утро дело почему-то не ладилось. Да, денек, прямо скажем, выдался не минута две учитель, судя по всему, что-то подсчитывал в уме. Благо, урок математики еще не кончился. Потом взгляд его упал на горку булки с мармеладом, и на него внезапно снизошло вдохновение. «Ты, медведь, я вижу, неплохо разбираешься в пищевых продуктах», обратился он к Пазингтону. «Не мог бы ты сбегать в магазин?» «Конечно, с удовольствием!» Тут же согласился медвежонок. Ему не меньше, чем мистеру Юстасу, хотелось сменить тему разговора. Я часто покупаю продукты для миссис Бёрд. «Вот ты хорошо», — одобрил мистер Юстас. «Совместными усилиями мы с тобой многого добьемся». У Падзингтона вытянулась мордочка. «Как вы тоже пойдете, мистер Юстас?» Упавшим голосом спросил он. «Нет». Успокоил его учитель, стараясь произносить слова медленно и отчетливо. «Я никуда не пойду. Но видишь ли, мне нужна рыба». «Рыба?» — изумленно повторил Пазингтон. Он-то думал, что его пошлют за мелом или, в крайнем случае, за плюшками. Это еще лезло в какие-то ворота. Кто бы мог подумать, что учителю понадобится рыба? «Мне нужна рыба», — повторил мистер Юстас, вручая ему несколько монеток. «Парочка селедок, ну или что-нибудь в этом роде». Он помолчал и добавил голосом, полным скрытой надежды. «Обратно можешь особенно не торопиться». «Медведи в продуктах хорошо разбираются», — заверил его Паддингтон, зажал в кулачке деньги и побежал к дверям, провожаемые тридцатью парами завистливых глаз. «Я скоро вернусь», — мистер Юстас окинул мохнатую фигурку взглядом, явственно говорившим, что как раз этого он опасается сильнее всего. Опасения оправдались, не успел закончиться урок арифметики, как дверь отворилась и вбежал Паддингтон размахивая большим бумажным свертком. Медвежонок приблизился к кафедре, опасливо косясь на учителя. Дело в том, что теперь в руках у мистера Юстаса оказался нож, которым он ковырял в старой консервной банке. Быстро-то управился медведь. Заметил учитель, поднимая голову, изо всех сил стараясь говорить одобрительно. — А мы как раз собирались начать следующий урок. Отложив нож, мистер Юстас взял у медвежонка сверток и принялся его разворачивать. С каждым слоем бумаги улыбка его становилась все бледнее и бледнее, а физиономия, и в лучшие времена довольно красная, постепенно приобретала свекольный оттенок. «Что это, позволь тебя спросить, такое?» Сверепа гаркнул он, поднимая сверток к свету. «Рыбное филе, мистер Юстас», — без запинки ответил Паддингтон. «Оно в большом магазине сегодня на распродаже. Продавец сказал, что если съесть до вторника, оно не испортится». «Съесть!» Мистер Юстас вне себя уставился на содержимое свертка. «Да я не собирался ничего есть. Рыба мне нужна, как наглядное пособие на уроке биологии». Протянув руку, он схватил нож и судорожным движением подтолкнул консервную банку к медвежонку. «Забери это медведь!» — кромыхнул он. «И держи при себе». Объяснять новый материал я сегодня не смогу, так что вместо этого будет контрольная. Дважды повторять не пришлось. Паддингтон так и не понял, что у мистера Юстаса на уме. Но допытываться не стал. Ему совсем не понравилось, как учитель насупил брови и взмахнул ножом. Подхватив жестянку, медвежонок отскочил к двери. Оказавшись на безопасном расстоянии от учительского стола, он, насколько мог, вытянул свободную лапу и возвестил. «Мистер Юстас, пожалуйста, можно мне выйти?» А потом, не дожидаясь ответа, захлопнул дверь класса с другой стороны и вовсю прыть помчался по коридору. Паддингтон уже ни раз и ни два убеждался, что в безвыходном положении всегда лучше обращаться к самому главному, а положении, судя по всему, было безвыходнее некуда. Еще утром по дороге в класс он приметил дверь, на которой висела табличка «Директор». «Бежать до нее было не очень далеко». Директор удивленно поднял голову, когда Пазингтон ворвался в его кабинет и без рухнул в кресло. «Эстер Юстас хочет меня зарезать», — поведал медвежонок, задыхаясь, — «потому что он уже объявил контрольную». В школе Святого Луки, как и во всякой другой школе, всегда хватало и больших, и маленьких проблем. Выслушав Пазингтонову горестную историю, директор сразу понял, что к ним прибавилась еще одна. Он и так-то не слишком обрадовался, когда инспектор сообщил, что посреди четверти у них ожидается новый ученик, да еще и никогда раньше не посещавший школу. А теперь, похоже, начинали оправдываться самые худшие его предчувствия. Когда вдалеке зазвонил звонок, директор встал и обратился к медвежонку. «Честно говоря, все это напоминает какое-то затянувшееся недоразумение. Слышишь звонок? Это большая перемена». «Давай-ка обсудим наше положение за едой. Ничто так не успокаивает нервы, как хороший обед». Директор вывел Падзингтона из кабинета и зашагал по коридору. «Можешь сегодня поесть за учительским столом», — разрешил он. «Я назначаю тебя дежурным по столовой. Будешь разливать суп раскладывать второе». Услышав эти слова, Падзингтон заметно воспрял духом, А когда перед ним предстал длинный стол, заставленный тарелками и кастрюлями, он и вовсе повеселел, хотя уголком глаза все время косился на мистера Юстаса, который свирепо зыркал на него с дальнего конца. Разлив по тарелкам суп, медвежонок придвинул к себе огромную кастрюлю с тушеным мясом. — А все-таки в школе хорошо! — возвестил он, облизываясь, и вручил директору полную до краев тарелку. — Рад это слышать! — кивнул директор. «Тебе ведь ходить сюда до шестнадцати лет, а это ох, как долго!» «До шестнадцати лет?» Падингтон выронил поварюшку и круглыми глазами уставился на директора. «До шестнадцати? Я думал, всему научиться сегодня!» Директор нервно хихикнул. «Боюсь, таков закон!» — проговорил он и поспешно отвернулся к одному из своих коллег. «А его, знаешь ли, нельзя нарушать!» Пазингтон, совершенно обескураженный, продолжал механически раскладывать мясо. И вот так поразила неожиданная новость, что он даже забыл наполнить свою собственную тарелку, а некоторые учителя уже тянулись к нему за добавкой. Немного очухавшись, Пазингтон устремил задумчивый взгляд в кастрюлю. «Эй, медведь, шевелись!» — отдернул его мистер Юстас. «А то мясо остынет!» Директор посмотрел на медвежонка. «Что-нибудь случилось?» — поинтересовался он. «Ты что-то потерял?» Паддингтон поковырял ложкой в кастрюле. «Я, кажется, случайно уронил туда банку мистера Юстаса», — сообщил он. Все глаза тут же обратились в дальний конец стола, откуда донесся громкий стон. Директор даже пристал от удивления. «Что с вами, мистер Юстас?» — стревожно спросил он. «Вы так побледнели?» «Да, в эту минуту даже лучшие друзья мистера Юстаса не сказали бы, что у него здоровый цвет лица. Он не только побледнел, но даже позеленел и обеими руками схватился за живот». «Это банка из моих пособий по биологии», — простонал он. «В ней были земляные черви». Пазингтон поднял глаза от кастрюли. «Кто-нибудь еще хочет добавки?» — спросил он с надеждой. Директор стряхнул с рукава воображаемую пылинку, собираясь с мыслями. Он потратил уже немало драгоценных минут, пересказывая Брауном утренние происшествия, и, надо сказать, это были нелегкие минуты, потому что он и сам не очень хорошо понимал, что именно произошло в уверенной ему школе. «Короче говоря, — заключил он, — мы, э, то есть я и мои коллеги, мы решили, что юному Брауну лучше не посещать занятий до тех пор, пока у него не появятся надлежащей школьной формы». школьной формы?» — воскликнула миссис Бёрд, окидывая медвежонка взглядом. «Да мы в жизни не достанем ему подходящей». Директор откашлялся и встал. э э совершенно верно. Видите ли, я переговорился с инспектором и убедил его взглянуть на вещи с несколько... Иной точки зрения. Да, по моим понятиям, так оно будет лучше. У двери он остановился и посмотрел на медвежонка. В глазах его запрыгали луковые искорки. «Рад сообщить», — проговорил он, «что твои опасения не оправдались. Банка упала не в кастрюлю. Ее нашли под столом. И земляные черви мистер Юстас находятся в добром здравии». «И вообще, судя по всему», — добавил он напоследок, обращаясь к миссис Браун, — «нам в Святом Луке нечему учить медведей». «Интересно, что он хотел этим сказать?» — недоумевала миссис Браун, проводив директора до дверей. «Ну, «Как ты думаешь, Паддингтон?» Но Паддингтон уже сладко посапывал в кресле. «Ведь он, что ни говорите, целый день провел на уроках. А это дело утомительное» нагоняющую сон миссис браун вздохнула как бы она хотела знать о чем думает сейчас их мишутка миссис берт видимо прочитала эту мысль у нее на лице и рассудительно проговорила нет по моему лучше этого вовсе не знать мол какие мысли бродят в этой медвежьей голове особенно теперь когда она набита школьной премудростью